Да где ж она, моя дорогая пастушка?» «Здесь я, тетя Франчишка», — тихо отозвалась из своего уголка Оля. «Ты уже завалилась, голубонька?» «Як же ты стерегла гусей?» «И где же они у тебя паслись, кормились?» «Вот что мне хочется знать». «На канале пасла, у того лужка. Ну, там, где эти зеленые кустики, предчувствуя беду, — ответила Оля. — И что ты там делала у этих кустиков на том зеленом лужке? — Но какие ты там диковинки любовалась? И не видела ли, куда подевался тот бойкий гусенок с черной шейкой? Он все время там был, только часто убегал в стороночку. Вот утром-то он был, а нет его. — «Куда же он мог подеваться?» — тихонько спросила девочка, вспомнив, что тетя Франчишка учила ее поглядывать на небо да чаще считать гусей. А ведь Оля сегодня ни разу не пересчитала их, да и вечером не сделала этого. «Мне тоже хотелось бы знать, куда мог деваться у нашей пастушки гутенок с черной шейкой?» «Коршун, наверное, сегодня...» «Добре пообедал», — ворпела Франчишка Игнатьевна. «Ежели ты будешь так стеречь, то через неделю у меня останется один старый гусак, а тут еще Осип мой, хай дьявол на его лысине блины печет, пас в лесу корову, а она столько дала молочка, одного воробья не напоишь. А все требуют с Франчишки молока. Старости подавай молоко». Паршивой солдатне молоко, Осипу и поросю тоже, Цыплятам вари кашу на молоке, коту, Тот собокому подавай молока. Да брысь ты, окаянная! Франчишка Игнатьевна пнула подвернувшуюся под ноги кошку, Чтобы хоть на ней сорвать злость. Всем надо молочка, а пеструшка одна, И разнесчастный мой Осипь, Не пас корову, а больше воронять считал. Ботёк-то не будь дурак, корову и выдавил. Чтобы вы пропали все помощники. А то ли Франчишка Игнатьевна хотела узнать одно, куда и при каких обстоятельствах исчез злополучный гусёнок. — Может, ты спала под кусточками? — пытала она измученную девочку. — Нет, я не спала, тётя Франчишка. «Может быть, ты подружек нашла и заиграла с ними?» «Нет у меня подружек. Или тебе трудно и не хочется пасти, гусяд? Тогда так ты и скажи». «Да, мне не хочется пасти». «Гусак в те время щипается», — проговорила сквозь слезы Оля. «Э-э-э, чего ж тебя хочет -то? Мне хочется... К маме я хочу, тетя Франчишка». Я вот пуговичку нашла на заставе. Ты была на заставе? Вот, значит, почему погубился гусенок. Так бы и говорила. Франчишка Игнатьевна замолчала. Она сразу все поняла. Ей тяжело стало смотреть на девочку. Ну, что там на заставе? Человек мертвый сидит в куражке. В нашем доме, кроме пуговички, я ничего не нашла. И Оля рассказала, что она увидела на заставе. Обливаясь слезами, она судорожно сжимала в руке пуговицу с пятиконечной звездочкой. «Почему ты мне ничего не сказала, голубка моя?» Притев на кровать, сокрушалась Франчишка Игнатьевна. «Мы бы с тобой вместе пошли». Раньше надо было, раньше. Я виновата. Хоть бы какой нибудь платье для тебя взяли. Все ваше имущество, которое немцы не забрали, по потаскуха и пьяница Лужка в новичи к себе вывезла. Да и ваша швейная машина у ней. Люди все знают. А у тебя ничего не осталось. Одно платишко да башмаки старые. А ведь тебя одевать... Да обувать надо. Вот же она, проклятая война. Ничего людям не живется мирно».